Глава 18. Счастья нет в моей душе. Большой театр сверкал люстрами и позолотой. Публика заполняла портер. Женщины в светлых платьях, мужчины в костюмах. Кое-где мелькали военные кителя с медалями и орденами. Аркадий и Сварий сидели в седьмом ряду, почти в центре. Билеты им достал Громов, у него были связи в театральной кассе. Сегодня ставили оперу «Борис Годунов». Максим Михайлов, великий бас, стоял в центре, облаченный в тяжелые царские одежды, и пел. Голос его гремел, заполняя зал, как гром перед грозой. Аркадий наклонился к Варе и, прикрыв рот ладонью, прошептал. «Машеньку накормила?» «Конечно. Елена Ивановна обещала еще на ночь молока дать». Едва слышно, ответила она. «Сказала, до утра хватит. Одним молоком сыт не будешь, надо кашу давать» ей распашонка уже мала шепнула варя коснувшись губами уха аркадия надо новую сшить только ситься нигде не достать хорошего нет и грубой дряни поищем на рынке на рынке все дорого найдем сзади кто то зашипел варя замолчала посмотрела на сцену михайлов раскинул руки запел еще громче достиг я высшей власти шестой уж год я царствую спокойно Аркадий снова наклонился к Варе. — Есть новости, — прошептал он. Похитители вышли на связь. Варя повернула голову, посмотрела на него широко раскрытыми глазами. — Что они требуют? — Оружие. Те самые автоматы, что нашел Сидоренков. Отдать, и получим мальчика. Варя прикусила губу. — А если отдать лежи, прошептала она. — Сделать что-то похожее, из дерева и цветной бумаги. — Аркадий покачал головой. — Ты хочешь обмануть бандюганов мулежом? Это же не детский спектакль. Они проверят, и если увидят подвох. — Тише говори, — шепнула она. — На нас уже озираются. Надо подпилить что-то внутри, чтобы выстрелить нельзя было. — Опасно. Если проверят и увидят, могут не пощадить мальчика. На сцене Михайлов взревел, словно соглашаясь с Никитиным. — Но счастья нет в моей душе! — Зал замер. Варя тоже замолчала, посмотрела на сцену, но взгляд ее был отсутствующий. — Я бы отдала им это оружие, — прошептала она тихо, не глядя на Никитина. — Жизнь мальчика важнее. — Из этого оружия они могут положить гораздо больше, — возразил Аркадий. Спереди обернулась женщина в шляпке, сердито зашипела. — Можно потише, люди слушают. На сцене бояре склонились в поклоне перед царем. Михайлов стоял, опустив голову, будто раздавленной тяжестью власти. Варя и Никитин некоторое время молчали. «Надо отдать оружие, забрать мальчика и сразу же арестовать банду», — прошептала Варя упрямо. «Устроить засаду». «Посоветуй с кушниром, толковый парень, завтра же». Сзади, спереди и сбоку послышалось дружное шиканье. Мужчина в пиджаке справа наклонился, прошипел, «Товарищи, вы всем мешаете!» Аркадий и Варя на некоторое время застыли, изо всех сил таращаясь на сцену и пытаясь понять, о чем там говорят принаряженные люди. Потом взглянули друг на друга, все поняли без слов, встали, согнулись и пошли вдоль ряда к выходу. Варя извинялась на ходу, Аркадий прихрамывал, задевал колени сидящих и звенел медалями. Кто-то ворчал, кто-то отодвигался. Наконец они вышли в фойе и расслабились. Там было пусто, тихо, только дежурная у гардероба дремала на стуле. — В буфет? — спросила Варя. — В буфет. Буфет был на втором этаже, маленький и уютный. За стойкой стояла полная женщина в белом фартуке, читала газету. Увидела их, подняла голову. — Что желаете? — Шампанское, — сказал Аркадий и чего нибудь к нему буфетчица достала бутылку два бокала тарелку с бутербродами аркадий заплатил они сели за столик у окна варя отпила шампанского поставила бокал расскажи все по порядку аркадий рассказал про евдокию спиридоновну про записку про то что похитители знают про них обоих варя слушала не перебивая значит они следят за нами сказала она когда он закончил Да. «И знают, где мы живем». «Скорее всего». Варя взяла бутерброд, откусила, проживала задумчиво. «Машенька в опасности?» «Не думаю. Им нужен обмен. Мальчик на оружие. Машенька им не нужна». Аркадий внимательно посмотрел на жену и добавил. «А тебе надо быть осторожной. Не ходить одной, не открывать дверь незнакомым». Они выпили еще. Шампанское было кислое, но холодное. В зале гремела музыка, слышно было даже через закрытые двери. — Так с кем ты хочешь посоветоваться? — спросила Варя. — С Кушниром, он старшей группы, без него я не могу принять решение, а идей у меня много. Варя допила шампанское, поставила бокал. — Аркадий, — сказала она тихо, — ты найдешь Федю живым? Он взял ее за руку. — Найду, обещаю. Она улыбнулась слабо. — Тогда допивай. Пора возвращаться, а то Михайлов без нас обидится. Они допили, вышли из буфета, вернулись в зал. Опера была в разгаре. Царь Борис метался по сцене, хор гремел, бояри толпились вокруг. Аркадий с Варей протиснулись на свои места. Сзади кто-то снова зашипел, но уже тише, без прежнего энтузиазма. Варя взяла Аркадия за руку, прижалась щекой к его плечу. Он смотрел на сцену, но ничего не видел. В голове крутились мысли, как организовать обмен, как спасти мальчика, как не подставить Варю. Царь Борис, наконец, рухнул на колени, взывая к небу. Михайлов пел так, что дрожали люстры. Публика застыла, не дыша. Аркадий думал о том, что завтра будет взывать Кушниру.